Он снял трубку и набрал номер, спрашивая себя, сколько он еще выдержит. Он вернулся в Истат вечером в начале 12 -го. Чтобы не рисковать наткнуться на того полицейского, что нашел его в Копенгагене, пришлось ехать через Хельсинор. Добрался туда электричкой и сел на паром. В Хельсинбурге взял такси до Мальмио, где стояла его машина. Неожиданное наследство от одного из родственников позволяло не экономить каждую крону. Прежде чем подойти к машине, он некоторое время постоял, наблюдая, что происходит на стоянке. Он не сомневался, что сумеет ускользнуть так же, как и накануне в баре. Это был настоящий триумф. Он, конечно, не ожидал, что этот полицейский найдет его там. Но ни на секунду не потерял самообладание. Просто сделал то, что было предусмотрено планом для такого случая. Совершенно спокойно прошел в дамский туалет. Снял парик. Сунул его сзади, под ремень, быстро стер грим с помощью специального крема, который он всегда носил в кармане, и вышел следом за еще каким-то парнем. Способность ускользать его не подвела. Убедившись, что за парковкой никто не наблюдает, он сел в машину и поехал в эстет. Долго стоял под душем. Потом забрался в постель в своей звукоизолированной комнате. Подумать надо было о многом. Он не знал, каким образом этот полицейский по имени Валандер его разыскал. Значит, где-то он оставил след. Это скорее раздражало его, чем беспокоило. Единственное объяснение — у Светберга где-то была его фотография. Он ее не нашел, хотя постарался уничтожить все улики. Фотография Луизы. Эта мысль его успокоила. Полицейский приехал поговорить с женщиной. Ничто не указывает на то, что он предполагал заранее, что Луиза всего лишь маска. Теперь-то они, конечно, все поняли. Мысль о том, как легко ему удалось уйти, приятно щекотал нервы. Они сами вынуждают его действовать. Хотя тут есть определенные трудности. У него никого нет на примете. Запас иссяк. Изначально он собирался выждать. Долго, может быть, год. Продумать следующее представление досконально, превзойти самого себя. Он собирался дождаться, пока его не начнут забывать. И тогда он покажется вновь. Нет. Все-таки встреча с этим полицейским вывела его из равновесия. Теперь он не мог смириться с мыслью, что придется ждать целый год. Он полдня пролежал в постели, пытаясь спокойно и методично составить план действий. Вариантов было много. Наконец ему показалось, что он нашел решение. Оно, конечно, выбивалось из его стройной системы, отличалось от всего, что он делал раньше, и во многих смыслах было неудовлетворительным, но в сегодняшней ситуации у него нет выбора. К тому же соблазн очень велик. Постепенно его план стал казаться ему гениальным. Он сотворит такую картину, которую не вообразит никому. Он задаст им загадку, и они никогда не смогут ее решить. Невидимый ключ будет выброшен во мрак, так что никто его не найдет. К вечеру он определился окончательно. Это будет Валлендер, полицейский. И это будет очень скоро, послезавтра. На следующий день после похорон Светберга. Завтрашний день ему нужен для подготовки. Он улыбнулся при мысли, что Светберг фактически ему помогает. Во время похорон квартира Валендера наверняка будет пуста. Светберг много раз говорил, что Валендер разведен и почти все время проводит в одиночестве. Дальше, чем до среды, ждать он не будет. Его охватил азарт. Он застрелит этого Валендера и принарядит его. Никак не будь особым образом. Глава тридцать первая. Понедельник пропал даром. Это была первая мысль, пришедшая в голову Валандеру, когда он проснулся во вторник утром. Впервые за много дней он выспался. Он ушел с работы, когда не было еще и девяти. Он просто вынужден был сдаться, у него не было сил. Он поехал прямо домой, съел пару черствых бутербродов и лег. Единственное, что он помнил, как выключил свет. Все. Было шесть утра. Он неподвижно лежал в постели. Сквозь неплотно задвинутую штору был виден кусочек голубого неба. Понедельник пропал даром. Они не сдвинулись ни на йоту. Он говорил с двумя почтальонами. Обоим нечего было ему сказать. Два обычных парня. Они добросовестны и многословно отвечали на его вопросы. Следствие легло в дрейф в ожидании попутного ветра. В шесть часов вечера они провели короткое совещание. К тому времени были опрошены все почтальоны списку. Но, собственно, о чем их было спрашивать? И каких ответов можно было ожидать? Валандеру пришлось признать, что они идут по ложному следу, что внезапное озарение никуда не привело. Не только версия с почтальонами не дала ничего нового. Позвонила Лонекер из Копенгагена и сказала, что каких-либо отпечатков на стойке в Амиго зафиксировать не удалось. Он, конечно, и не особо на это рассчитывал, но... Надежда все равно была. Если бы отпечатки нашлись, это... Отмело бы последние сомнения. Тогда они точно знали бы, кто преступник. И бросили бы все силы на поиски мужчины, переодевающегося женщины, А теперь у них оставались сомнения. Кто этот человек в женском парике? Конечная цель или только промежуточная? Мартинсон упорно работал над виртуальным портретом. Он разложил на столе множество вариантов с самыми разными прическами и просил всех высказать свое мнение. Валандер смутно припомнил бумажных кукол из своего детства. Их вырезали из журналов, а потом примеряли на них разные наряды, тоже бумажные. Он никак не мог вспомнить, можно ли было изменять только платье или прическу тоже. Увы, ни у кого не было ни малейших оснований считать одну прическу, вероятнее другой. Валандер попросил сбегать на малую Норрегаттен и показать соседям Светберга портреты без парика, но соседи только качали головами. Лицо было им незнакомо. Затем началась бесконечная дискуссия, публиковать ли портрет в газетах. Валандер пригласил на совещание Тернберга. Не хотелось принимать решение без участия прокуратуры. Мнения разделились, но Валандер настаивал, портрет должен быть опубликован. Существует пусть и небольшая вероятность, что кто-то опознает лицо на снимке, когда не будет смущающего парика. «Достаточно, чтобы кто-то один узнал его», — подчеркнул Валандер. Термер почти все время бесстрастно молчал, но в конце концов поддержал Валандера. «Портрет надо опубликовать, и чем скорее, тем лучше». Решили сделать это в среду, на следующий день после похорон Светберга, и добиться, чтобы снимки были опубликованы в как можно большем количестве газет по всей Швеции, причем на видном месте. «Народ обожает виртуальные портреты», — сказал Валандер. «Неважно, похож портрет на оригинал или не очень. Есть в этом нечто сверхъестественное, какая-то магия. Выставить на всеобщее обозрение неизвестно какими средствами состряпанную физиономию в надежде, что где-то клюнет». Весь вечер они лихорадочно работали. Хансон, разбирающийся в современной информационной технике не хуже Мартинсона, перелопатил почти все базы данных шведской полиции в поисках имени Брура Сунделиуса и, разумеется, ничего не нашел. Если верить компьютеру, Брур Сунделиус был совершенно безупречным гражданином. Решили, что Валандер должен поговорить с ним еще раз на следующий день после похорон и постараться его прижать. Валандер напомнил, что Сунделюс наверняка придет на церемонию предания тела Светберга земле.